Глава 14. Кадаш Стороннему наблюдателю поведение Алекса могло показаться странным. Вместо того, чтобы готовиться к серьезному бою, тот сел и прикрыл глаза, полностью игнорируя остальные схватки: Не такого ожидаешь от разумного на пороге серьезного испытания. Конечно, адепты обладают разными умениями, и зрители на трибунах поначалу думали, что странный парень использует специальный навык для наблюдения за ареной, а глаза закрыл для лучшей настройки. Но, во-первых, любые сканирующие умения быстро распадались, едва касались потока с неба. А во-вторых, претендент явно ничего такого не делал, о чем зрители с развитым восприятием сообщили соседям. «Просто сидит, и все, ушел в себя», — утверждали одни. «Так чем же он там занимается?» — удивлялись другие. «Думаешь, что раз победил Арда, то можешь потешаться над нашей гильдией? Подобное поведение нельзя спускать с рук. Вот наглец! Даже не уважает нас!» «Арда» знали многие. Тот, конечно, звезд с неба не хватал, однако офицером стал по праву, и большая часть зрителей не могла принять того факта, что какой-то выскочка так легко победил их товарища, причем без специальной защиты и наработанных навыков. Поэтому они были уверены, что претендент воспользовался артефактом или хитрым устройством, что в принципе было возможно. Мало ли какие устройства встречаются во Вселенной, в конце концов всех и не сосчитаешь. «Один раз повезло, но в следующем бою он не выиграет», — авторитетно заявил один широкоплечий боец. Он вольготно развалился на скамейке прямо у самого края арены и с презрением смотрел на фигуру Алекса на вершине трибун. Оза, место и экипировка говорили, что боец занимает высокое положение в гильдии молотков. Арт не был готов, вот этот обманщик и победил, а теперь его секрет раскрыт», — вмыкнул сосед широкоплечего, поглаживая аккуратную красную бородку. «Интересно, кого выстрелит цар?» — зевнул широкоплечий. «А ты как думаешь? Вспомни, кто сегодня должен был вернуться с территории монстров». «Неужели Кадаш?» «Говорят, что он на базе!» — ухмыльнулся Краснобородый. Тогда этому выскочке конец?» — обрадовался первый боец и хищно добавил. «Кадаш не отпустит недоноску живым с арены. Посмотрим, посмотрим, недолго осталось». Улыбаясь, ответил его сосед. «Вень «Э, обещает быть интересным!» Большинство зрителей с нетерпением ждали окончания сражений претендентов. Привычное шоу перестало развлекать. Их больше интересовало наказание наглеца, чем новые потенциальные члены гильдии. Отбор-то проходил два раза в месяц, а вот подобные типы встречались крайне редко. Алекс не слышал перешептываний и не видел ухмылок молотков, а также не подозревал, что зрители на него ополчились. За боем он также не следил, да и не было смысла наблюдать избиение беззащитных претендентов. Это не поможет выиграть следующую схватку. У него имелась другая задача. Нужно было найти способ нейтрализовать энергию неба. Алекс прокручивал воспоминания недавнего сражения, и в первую очередь его интересовали не действия Арда, а реакцию столба на вибрации разрушения, которую он запустил буквально на несколько секунд просто ради эксперимента. Как оказалось, не зря. Разгон сознания облегчал работу с воспоминаниями. Фактически, Алекс записывал впечатления точно так же, как замат, только вместо цилиндра использовал собственный разум. Поэтому мимолетной активации и звучания пространства оказалось достаточно, чтобы собрать данные, которые можно было расшифровывать часами. «Вибрации разрушения. Почему я ими вообще могу управлять?» — неожиданно задумался землянин. Вопрос не был праздным. Например, как так получилось, что он вдруг заполучил несвойственные ему умения. Вибрациями он же никогда раньше не владел. До сих пор Алекс хоть и копал в этом направлении, но ничего не откопал. Однако, как воин узнает пределы своей силы в сражении с могучим соперником, так и недавний навык обнаружил новые стороны, только столкнувшись со стихией. Раньше Алекс был уверен, что просто каким-то образом научился заполнять выделенную область вибрациями разрушения который подсмотрел во время перекрута, и даже надеялся, что в будущем освоит другие виды звучаний, например, лечебное или ослабляющее. Сейчас же завеса тайны немного приоткрылась. Он выяснил, что навык не заряжал окружающее пространство. Нет, умение меняло выделенную зону, придавало ей иное качество. Вибрации же появлялись просто как следствие изменения этого самого качества. Другой мог подумать, какая разница, что тут следствие, а что причина. Это как вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Однако разница имелась. Пространством Алекс мог управлять, а вибрации сознательно генерировать не умел. Еще одна загадка. Звучание пространства было объемным умением, и ему полагалось быстренько распасться под давлением столба. Потому что все стиралось под действием избытка энергии. Однако случилось странное. Область, заполненная разрушающими вибрациями, сжалась до размера теннисного шара и замерла. Столб давил на шар, но тот больше не сжимался, а напротив, вся энергия, что его касалось, исчезала. Больше всего Алекса поражало то, что энергия неба словно бы аннигилировалась. Но откуда у навыка такая возможность? Он хотел узнать ответ по двум причинам. Во-первых, звучание пространства в текущем виде было слишком слабым. И в растянутом варианте не могло долго сдерживать давление столба. А без посторонней помощи резервы Алекса слишком быстро истощались. Ардо он победил, что называется, по очкам. Но если бы тот не делал ошибок, то землянин, несомненно, проиграл бы. Вряд ли второй боец совершит ту же ошибку. А во-вторых, Алексу было крайне интересно узнать предел возможностей навыка. Уж больно сильно звучание походило на то, что демонстрировали проводники. Они могли проводить силу, лежащую за ними, в мир. Например, так делал Морн, когда вызывал энергию холода без всяких дополнительных умений. Как носитель, Алекс также мог свидетельствовать с собой о силе. Но лишь свидетельствовать, а не проводить ее в реальность. Возможно ли, что звучание пространства приближает его к рангу проводник, даже без получения этого самого ранга? Задумавшись, он вызвал крошечный шарик внутри собственного хранилища, заполнил звучанием пространства и принялся вливать туда энергию, в надежде, что либо усилит навык, либо откроет новый режим. Под взглядами молотков, под шум схваток и лязгония оружия землянин впал в глубокий транс. Полноводная река энергии вливалась в шар, заполненный вибрациями разрушения, но это никак не меняло его свойств. Однако чем дольше Алекс вглядывался, тем больше ему казалось, что там что-то есть. Шар казался окошком в другой мир. Транс продолжался. Ощущение присутствия нового пространства за шаром усиливалось, пока землянин не сумел проникнуть частицы внимания через шар куда-то дальше. В другое место. На мгновение он ощутил себя в полнейшей пустоте. Он не чувствовал ни тела, ни звуков, не видел ни отблеска света. Место было наполнено тьмой. А еще там было тихо. И не было никаких признаков жизни. Но при всем при этом место, казалось, хранило в себе огромную мощь. Несколько секунд Алекс напитывался этим ощущением, а потом его выбросило наружу. Внешне ничего не изменилось. Он все так же сидел на трибунах, но внутри бушевала буря эмоций. Землянин почувствовал, что прикоснулся к источнику своей силы, точнее, к одному из ее аспектов. Аспекта, который недавно воплотился в навык. Но только сейчас Алекс понял, что это такое. Пространство можно использовать как оружие. Мысль появилась словно ниоткуда как подсказка. Поначалу он даже опешил. Идея казалась странной. Да, пространство можно было крутить, растягивать, выворачивать. Хотя, по правде говоря, Алекс постоянно менял некую настройку, а вместе с ней менялся и мир. Так возникала аномалия. Но это же не было прямым уничтожением врагов. Даже лезвие нельзя было назвать прямым воздействием. Да, они как бы раскалывали пространство. Однако при этом соперник получал урон не напрямую от раскола, а от его последствий. Сейчас же появилось глубокое понимание, что пространство само по себе может быть оружием. Нужно лишь придать ему нужное качество, и оно стирало все, что в нем находится. Вообще все. При этом само пространство не разрушалось. Пространство было превыше всего. «Все можно уничтожить», — размышлял Алекс. «Живых существ, материю, нематериальные сущности». Вибрации и даже энергию. Но пространство нельзя разрушить. Оно все вмещает себя, но также может все уничтожить, кроме самого себя. Разве что время должно быть обладает такими же свойствами? Также Алекс осознал, что силой навыка была глубина того ощущения, которое он получил во время медитации, а не вложенная энергия. Хотя без энергии все равно не обойтись. Только с ее помощью можно было этот навык активировать и удерживать. В этом был плюс. Звучание сразу было сильным. К сожалению, имелся и минус. Даже с изменением размера резерва на более высоких уровнях умение не станет опаснее. Оно как склянка с кислотой. Нельзя было изменить ни ее количество, ни качество, сколько не вкладывая энергии. Все, что Алекс мог, — это растянуть навык на большую площадь. Но тогда концентрация кислоты падала. В полную силу умение проявляло себя, будучи сжатым до размеров небольшого шара. Хотя появилось ощущение, что что-то изменилось. Как будто он мог заполнить чуть больше объем, не теряя качества. И само это качество трансформировалось. Хм... Интерфейс. Сигнатуры. Уникальные. Касание пустоты. Прочерк. Алекс с интересом посмотрел на название, хотя особого значения термину не придавал. Гораздо важнее было понимание сути. И сутью тут было то, что навык усилился. Знать бы, как именно это произошло. «Видимо, чем сильнее мое понимание источника силы, тем мощнее способность. Даже без перехода на новый ранг», — решил Алекс. «И опять из всех качеств пространства я усвоил то, что связано с уничтожением себе подобных». Впрочем, мысль не слишком огорчила его. Наоборот, ему захотелось поскорее испробовать новые силы на достойном сопернике. «Ронг, приглашаю тебя на арену!» Голос устроителя строителя боёв заставил землянина открыть глаза. Только сейчас он осознал, что просидел в медитации несколько часов. Зрители смотрели, как человек медленно встал и направился вниз. В его походке не было ни волнения, ни страха, только некое нетерпение и возбуждение. «Смотри, какой самоуверенный выскочка!» — нахмурившись, сказал широкоплечий своему другу. «Идёт словно ничего не случилось, ни в грош нас не ставит. Да всем эти новички зазнались!» Да не переживай, будет урок, дурачку!» — ответил Краснобородый. «Скоро все закончится!» Надеюсь, Кадаш не станет с ним церемониться!» Алекс тем временем подошел к довольному собою строителю. «Где мой соперник?» — спросил он рыжего. «Скоро увидишь!» — ухмыльнулся тот в ответ. «Стой здесь и жди!» После чего парень вышел в центр круга и громко объявил. «На арену приглашается чемпион гильдии Молотков, защитник вольного города, многоуважаемый Кадаш!» Трибуны взорвались довольными криками и аплодисментами, хотя на некоторых лицах появилось сожаление. Да Алекса даже донеслась реплика. «Это несерьезно. Кадаш его в два счета разделает. Нужно было поставить бойца послабее». Рыжий повернулся к землянину. «Напоминаю, чтобы получить аудиенцию, тебе нужно не просто продержаться на арене 10 минут, а выиграть бой!» «Понимаю», — ответил землянин, обводя взглядом трибуны. Только в этот момент он заметил, что зрители реагируют как-то очень бурно, словно это не рядовой бой, а нечто большее. «Какие-то они возбужденные. Наверное, развлечений мало, вот и радуются зрелище. Ладно, постараюсь оправдать их ожидания. Надо будет выложиться на полную», — решил он. Мысль об отказе от схватки ему в голову не пришла. «От нее зависело слишком много». Аж несколько дополнительных месяцев работы на шахтах. А терять время Алекс не хотел. Еще можно было отдать кучу денег Дажу, но именно кредит он и собирался зарабатывать. Кстати, об этом. — А у вас можно делать ставки? — невзначай спросил он Рыжего. — Что? — тот недоумённо уставился на претендента. — Ну, ставки, на победу в поединке можно делать? — А? — Так можно или нельзя? — Ты хочешь на себя поставить? — только и вымолвил парень. «Разумеется, на себя. А на кого еще?» — удивился Алекс. «Ставки у нас принимаются...» — неуверенно ответил Рыжий и оглянулся, словно ища поддержки. «Вот только...» «Отлично. Сколько можно поставить?» «Максимум десять тысяч кредитов?» — автоматически ляпнул парень. «Я согласен», — обрадовался землянин. В этот момент дверь в противоположном конце арены отворилась, и оттуда вышла высокая фигура. Воин обвел взглядом трибуны, улыбнулся, помахал знакомым а потом нехотя перевел взгляд на будущего соперника. Улыбка сползла с его лица. Вместо того, чтобы ждать, как полагается, то есть со скорбным выражением лица, оппонент почему-то болтал со строителем боев по имени Урсул. Вдобавок к ним подбежал фон, который занимается денежными делами и присоединился к разговору. Кадаш кашлянул и снова поприветствовал трибуны. Те вяло ответили. Большинство смотрели, как фон что-то принял от претендента. Кажется, это были кредиты. Кадаша разозлился. Он тут, как дурак, стоит на краю арены, не зная, что делать дальше. А соперник на него даже не смотрит. Пауза затянулась. Над трибунами установилась тишина. Зрители тоже не понимали, как реагировать. Но вот фон убежал. А Урсул повернулся и, наконец, выдал недовольную физиономию чемпиона гильдии Молотков и нервно сглотнул. Потом развернулся и шустро выбежал с арены и уже издалека выкрикнул. Пой, начинается!» На Алекса опустился столб энергии. Только сейчас он увидел своего противника и мысленно присвистнул. Сколько адептов ему повстречалось на Шидаре, однако Кадаш их всех переплюнул. «Он что, реально двухголовый?» — изумленно подумал землянин. Кадаш кипел от ярости. Давно его так не унижали. За годы, что он добирался до девятого уровня, многочисленные соперники научились проявлять уважение хотя чаще всего его просто боялись. А все потому, что Кадаш был уникальным даже по меркам мира адептов. Он родился с двумя сознаниями. Два младенца слиплись в материнской утробе. Да такими и появились на свет. Их должны были разделить, но слияние уже вошло в ту стадию, когда медицина накрылась медным тазом, и близнецы перестали интересовать кого-либо, кроме матери. Однако мать погибла, когда близнецам исполнился год, а отца они никогда не знали. Дальше настали очень сложные времена. Хотя кое-какие остатки цивилизации еще сохранились, и уродцы определили в закрытый приют. Там он прожил 10 лет. А потом барьеры между материальным миром и другой страной окончательно спали, и все население, кроме маленьких детей, стало набирать уровни. Наступило то самое жуткое время, когда мораль исчезает, и ради быстрого развития разумные начинают охотиться на разумных. Жуткое время. Но не для близнецов. Их сознания объединились в новое квазисущество. Фактически тогда Кадаш по-настоящему родился. Он стал цельным, но при этом имел два резерва, две энергетические системы и два мозга, что давало невероятные преимущества. Кто может сражаться с противником, который применяет одновременно два навыка? Это как драться с двумя адептами. Как-то так получилось, что один из близнецов пошел по пути физического развития и стал отвечать за тело, а второй сосредоточился на дистанционных умениях. Причем каждый из них оказался довольно талантлив и достиг небывалых высот в своей области. При этом им не надо было согласовывать между собой действия, так как их сознания работали как одно целое, когда ж давно не разделял себя на двух разумных. Ну а дальше жажда выжить и доказать миру, что он не урод, сделал ли двухголового фанатом развития и битв с монстрами. Он довольно быстро стал коснувшимся, а затем носителем. А когда понял, что родная планета погибает, ушел, не оглядываясь. У него не было ни живых родственников, ни друзей. В общем, ничего такого, за что можно было бы сражаться. Поскольку в мире адептов ценилась только сила, а на внешность всем было наплевать, мало ли какие расы встречаются во Вселенной, то Кадаш быстро обрел все, к чему стремился. Деньги, уважение, почет, славу. Это раздуло его гордыню до немыслимых высот. Вот почему, подходя к наглому претенденту, он решил его наказать самым жестоким образом, хотя цар просил не убивать. Главе гильдии нравилось собирать вокруг себя сильных разумных, просто он не хотел, чтобы новичок задирал нос. — Проучи, но не колечь, — приказал он Кадашу перед схваткой. — Сделаю, — с усмешкой ответил тогда двухголовый. Однако сейчас он решил во что бы то ни стало отомстить выскочке за унижение. Не говоря ни слова, он выхватил два длинных меча из живого металла и кинулся вперед. Бой начался. Кадаш двигался куда быстрее оппонента, но того спасали неожиданные прыжки. А самое обидное — претендент вел себя так, словно не сражался, а был занят чем-то важным. Он приглядывался к противнику, крутил головой и вяло отмахивался копьем. В общем, не сражался из последних сил, а лишь уворачивался. Естественно, что долго так продолжаться не могло. Кадаш приноровился, предугадал, куда скользкий хлыщ отскочит, и резко ударил снизу вверх. Меч пробил защиту и устремился точно в живот. Должна была получиться прекрасная болезненная рана. Но стоило лезвию приблизиться к телу соперника, как оно замерло. Кадаш в недоумении уставился на верный меч. «Живое оружие» так и называлось, потому что позволяло владельцу проводить энергию через себя. Оно было продолжением его энергетического тела. За счет этого оружие должно было вскрыть защитную оболочку выскочки, как нож, гнилой орех. Ничто не могло его сдержать. Однако меч не пробил барьер. «Непонятно». Кадаш провел вниманием по лезвию и обнаружил, что не чувствует конец меча, словно что-то блокирует энергию. Она заполняла только часть лезвия. В результате она утратила силу. Воин в ярости зарычал и отскочил. Настало время второго близнеца. Правда, это не радовало Кадаша. Драться в полную силу — позор для него. Он должен был победить в первые секунды, а сейчас придется использовать способности. Но деваться было некуда. Проиграть еще хуже. В выскочку полетели черные сгустки энергии. Они словно молнии возникали в воздухе и бесшумно атаковали цели с разных сторон. Навык был гордостью Кадаша. Он тренировал его годами. В основе лежал не контроль, а жесткая структура. Воин укреплял и оттачивал сгустки до тех пор, пока они не обрели такую прочность, что могли существовать даже на арене, где столб энергии развеивал любые навыки. Кадаша знали и уважали прежде всего именно за это умение. Оно отгоняло даже драконов. Но, видимо, выскочка этого не знал, поскольку черные кляксы просто развивались на подлете. В том самом месте, где меч потерял способность проводить энергию. Тогда двухголовый пошел во банк. За несколько секунд слил резерв одного из близнецов. Десятки молний устремились в противника и несколько сумели пробить защиту. Ему конец! Злорадно подумал Кадаш, глядя, как кляксы проникают в тело наглеца. Он был абсолютно в этом уверен. Навык не только наносил прямой ущерб, но и обладал противным для врагов свойством. Распадаясь, разделялся на несколько шариков, которые обволакивали каналы и замедляли течение энергии. В результате даже у сильных соперников энергетическое поле распадалось. Именно сочетание жесткой оболочки, что пробивало защиту и вложенного в нее подарка, делало умение таким опасным. Теперь оставалось только подождать, причем недолго, буквально несколько мгновений. Широкоплечий с восхищением смотрел на двухголового. «Смотри, что творит! Теперь, подонку, конец! Сейчас свалится! – Воскликнул он, обращаясь к своему другу. Впрочем, тот сам уже привстал и с горящими глазами наблюдал за поединком. Странно, конечно, что Кадаш не пришиб претендента в первые несколько секунд. Видимо, хотел покрасоваться. Но это не важно. Краснобородый надеялся увидеть, как голова наглеца покатится по арене. Это должно было случиться с секунды на секунду. Войну было известно, что сейчас происходит с телом претендента. Также он знал, что невозможно быстро избавиться от последствий. Навык в навыке, жесткая структура и замедленное действие — странное и опасное сочетание. Требовалось куча времени, чтобы очистить тело. Но кто разрешает сопернику передохнуть в бою? «Да падай ты, наконец!» — нетерпеливо шептал Краснобородый. Однако претендент не падал. Напротив, внешне парень чувствовал себя достаточно комфортно. Продолжал скакать, как ни в чем не бывало. На трибунах сидели опытные бойцы. За плечами у них был не один десяток лет тренировок и сражений за вольной. Они понимали, что что-то не так. Но не может седьмой уровень противостоять девятому. Причем не простому девятому, а знаменитому Кадашу, который вдобавок еще и носитель силы». Столб энергии препятствовал сканированию, однако некоторые молотки могли вычислять поведение бойцов по внешнему виду, движениям. Они с радостью заметили, что претендент как будто начинает выдыхаться. Он все реже скакал и все чаще принимал удары. Пусть атаки Кадаша пока не могли повредить, но все знали, что мастер живого оружия более вынослив, чем обычный боец, так как почти не тратит энергию. Поэтому, хотя двухголовый не смог взломать защиту соперника, Он явно теснил его. И даже если у претендента имеется супер-пупер-накопитель, ни одно устройство не может так быстро восстанавливать ресурсы, чтобы вести настолько интенсивный бой. Наглец должен был скоро признать поражение, а еще лучше умереть на радость трибунам. Алекс отпрыгнул в очередной раз. Противник попался довольно необычный. И не будь у него барьера, созданного касанием пустоты, Кадаш давно бы порезал его. Однако обновленный навык сумел блокировать живое оружие, а также частично ослабил влияние энергетического неба, что снизило расход ресурсов. Но с непонятными черными кляксами справилось тело как огонь. Оно легко пережгло сгустки и даже пополнило резервы. Жаль, что двухголовый больше не швырялся стрелами. Правда, даже несмотря на комфортную ситуацию, бой надо было заканчивать, а то и так возникают вопросы, как Алекс так долго держится. Кроме того, его резервы действительно подходили к концу. Просто ситуация оказалась такой, что, несмотря на подготовку молотков, на арене он имел преимущество. Пора было им воспользоваться. Сейчас. Его тело мгновенно переместилось ближе. Впервые землянин не отступал, не избегал атак, а нападал. Оказавшись рядом, он ткнул копьем в шею соперника. В этот момент Алекс сосредоточил всю силу касания пустоты на кончике своего оружия и на мечах соперника, чтобы те не вскрыли защитный барьер. Кадаш был опытным воином и мог отреагировать на выпад, но его подвела самоуверенность. Предварительный обмен ударами показал, что наглец очень верткий и непробиваемый, однако сил у него мало, а атаки слабые. Кадаш верил, что неуязвим. Тем удивительнее для него стало то, что произошло дальше. Копье легко пробило все энергетические щиты, металлическую броню и с чавканем вонзилось в тело. Опасная рана, но не для адепта девятого уровня. Однако Двухголовый вдруг испытал жуткое ощущение, словно его коснулся холод космоса. Он почувствовал, как энергия останавливает свой ток и исчезает. Впрочем, исчезала не только она. Копье не просто раздвинуло мышцы и жилы. Нет! Плоть Кадаша начала испаряться. Опытный воин не впал в панику и не такое видел, а мгновенно разорвал дистанцию. Зрители ахнули. «Их чемпион отступил!» Две фигуры стояли друг напротив друга. Кадаш не знал, что делать. Его оружие не пробивало защиту соперника, а соперник при этом отлично поражал самого Кадаша. Будь это реальный бой, он бы приказал забросать претендента дальнобойными умениями. «Вот только на арене они плохо действовали!» Даже его собственный навык не сработал. Конечно, со временем можно было бы подобрать тактику даже против такого бойца. Нужно было просто найти слабое место. Оно точно есть. Каждый адепт имеет слабое место. Но бой — это не время для вдумчивого анализа. Кадаш не знал, что делать. «Бой окончен!» Властный голос прокатился над трибунами, легко пробил защитный барьер вокруг арены и даже проник через столб энергии. «Проводник», — определил Алекс, глядя на фигуру главы молотков. Только эти ребята могли вложить в голос столько силы, что он сам по себе становился оружием. Столб энергии пропал, откуда-то сбоку выскочил рыжий и нервно повторил. «Бой окончен!» После чего парень вопросительно посмотрел на босса. Видимо, тот как-то передал приказ, поскольку Рыжий обратился к Алексу. «Ронг, ты приглашаешься на аудиенцию!» «Я победил?» «Нет!» — поморщился парень. «Схватка окончена, но царь готов с тобой встретиться!» «А выигрыш?» Рыжий с выражением смертника, идущего на казнь, посмотрел на землянина. «Ты получишь свою компенсацию, и хватит вопросов!» «Когда я могу поговорить с твоим боссом? Сейчас?» «Нет, господин царь примет тебя позже, в своем кабинете!» Следуй за мной. Хорошо, кивнул Алекс. На результаты боя ему было наплевать. Главное, что деньги ему дадут. Плюс он испытал новые умения в деле, и результаты его порадовали. Кто ты, Ронг? – спросил царь, восседая за огромным столом, с интересом глядя на землянина. В его взгляде не чувствовалось никакого напряжения или злости, словно землянин не бился недавно с чемпионом гильдии. Они находились в просторной, но довольно уютной комнате. По большому количеству мелочей, от коллекции каких-то камней до картин, на которых были запечатлены битвы монстров с молотками, Алекс решил, что хозяин проводит тут довольно много времени и часто принимает посетителей. Диваны для гостей были затерты до дыр. А пара стеллажей с папками показывали, что он также ценит порядок и учет. Впрочем, это было понятно по поведению стражников во внешнем дворе. Вблизи цар выглядел как огромный орангутанг, только без волос, и со странными огромными многосуставными пальцами. Хотя на таком расстоянии сильнее всего выделялись глаза, они смотрели не отрываясь, не моргая, и ни на миг не выпускали собеседника из виду. «Я простой адепт, хочу открыть дело в вольном, но для этого мне требуется разрешение гильдии. Я собираюсь...» — заговорил Алекс. «Стать еще одним энергетическим хирургом, я уже слышал». Отмахнулся цар. «Но почему ты пришел ко мне? Вольном есть специализированные гильдии». «Не хочу, чтобы что-то ограничивало мою свободу». «Если присоединишься ко мне, то никто не ограничит твою свободу», — предложил цар и испытующе посмотрел на землянина. «Я приглашаю тебя в гильдию молотки. Я всегда рад носителям и таким сильным бойцам». «Спасибо, но я отказываюсь» ответил Алекс, пораженный тем, что собеседник проник через его защиту и считал ранг. Цар уловил недоумение в голосе землянина и улыбнулся. «Твоя защита хороша, но я могу смотреть через любые преграды. Это помогает мне отбирать лучших из лучших. Поэтому ты тут. Я бы тебя пригласил на этот разговор, даже если бы ты проиграл Кадашу. Подумай над моим предложением. У нас в гильдии есть правила, но они позволяют членам иметь частную практику. Ты вполне можешь получить и защиту, и поддержку, и ресурсы. И тебя никто не тронет и не будет заставлять работать на гильдию. Это сильно отличается от того, если ты просто получишь лицензию. Я справлюсь сам». «О, как знаешь». Царь неотрывно смотрел на человека, разговаривая ровным глубоким тоном. Сложно было понять, о чем он думает. «Я не буду больше настаивать». Но в следующий раз условия будут другими. В следующий раз? Ты скоро поймешь, что вольный — это банка с пауками. Как только ты перестаешь быть шахтером, который просто добывает кристаллы и пытаешься заработать другим способом, то тут же сталкиваешься с конкурентами. Им не нравится появление способного одиночки. Тут всем заправляют гильдии. Сначала тебя попробуют переманить, потом будут вредить. «Когда ты захочешь прийти к нам?» «Я подожду». «Понятно. Так гильдия-молотки даст мне разрешение?» «Да. Условия стандартные. Тридцать процентов выручки от твоей деятельности отходит нам. Это налог. Остальное твое. И не пытайся меня обмануть, иначе я разочаруюсь тебе». «Все так же неотрывно смотрел на посетителя». «Что еще?» «Это все». Алекс думал, что ему придется как-то доказывать, что он умеет исправлять последствия перекрута, но цара это, похоже, совершенно не интересовало. Он вызвал секретаря, и тот отвел землянина к знакомому клерку с огромным носом. «Ну и силен ты, парень!» — поприветствовал Алекс Насач. «Вся гильдия обсуждает твой бой с Кадашем!» «Что говорят?» «В основном, что ты обачек. «Почему?» — искренне удивился землянин. «А ты сам подумай, как еще можно справиться с таким сильным бойцом, как Канаш, да еще на твоем уровне?» «Ты тоже так думаешь?» «Нет, я считаю, что Канаш зажрался, как и остальные бойцы. Слишком смесивы они стали в последнее время, вот и поплатился за беспечность. Но гильдия — это не только войны. Поэтому кто-то наш рад, ты поставил этого типа на место. Однако помни, что многие будут считать тебя шкатулкой, набитой артефактами». «Спасибо за информацию». «И это все?» Насач выжидательно посмотрел на Алекса. Тот, понимающе кивнул и выложил на стол 20 кредитов. Но клерк не отводил взгляда. Пришлось добавить еще двадцатку. Наконец лицензия была получена, и оставалось только разыскать фона, чтобы забрать выигрыш. Из ворот гильдии «Молотки» землянин вышел в приподнятом настроении. Пусть он потратил целый день, зато своего добился. Теперь ничто не помешает, наконец, заняться бизнесом. Правда, Алекс имел отдаленное представление об этом увлекательном деле. Но верил, что разберется как-нибудь. В конце концов, это не должно было быть сложнее, чем драконы и разные двухголовые чемпионы.